Глава двенадцатая — От покойной мамы досталась, ответила, удивляясь. — Далось же ей это украшение. Сладких снов, Талиана. И тебе, милая. Закрыв дверь, я облегченно выдохнула и провела все нужные манипуляции. Ведь, как говорит моя няня, хоть пожар, хоть потоп, а леди обязана позаботиться хотя бы о том, что ниже пояса. Потом извлекла из нового гардероба полупрозрачную ночнушку и, облачившись нее богоухающую розами, нырнула под одеяло. Бррр, холодное все. Нет у нянюшки заботливой, которая бы сунула под одеяло грелку, чтобы ее любимица могла заснуть тепле. Наверное, сейчас она сидит и по точкам слезки утирает, которые ручьем по лицу катится, переживает из-за меня изо всех сил. Бедная моя. Сердце затрепыхалось, как кинар в лапе Навалилась тоска. «Эх, как же теперь все будет!» Я протяжно выдохнула, продолжая жалеть себя. Но процессу внезапно помешал противный скрип. «Это что еще за плач несмазанного серванта?» «Кто посмел мешать мне страдать?» Приподнялась на локтях, прислушалась. С улицы вроде бы доносится. «Кошмар какой-то! Это удар Крейна вместо колыбельной или серенада под балконом невесты?» Встав, прошлепала к окну, распахнула его... Мельком глянул на долину, залитую лунным светом. Да, звук стал громче. Пришлось наполовину высунуться, надавив животом на подоконник, чтобы определить виновника. Им оказался флюгер на соседней башенке, который надсадно скрипел, по виной с дуновению ветерка. Тот развлекался, покачивая железного дракончика, не смазанного к моему несчастью. — Так, надо быть поосторожнее, а то вывалюсь, расшибусь. Утром увидит Даркрейн рядом с клумбой композицию в стиле позвоночник торчит изо рта, попа налезает на лоб и хлопает глазюками. Решит, что невеста предпочла смерть его полким объятием. Не, нельзя так, расстроится же бедный Пинтарх, травму моральную получит, комплекс отрастит, в хвостяках останется. Не надо мне на душу такого греха. Но и жаловаться к нему идти тоже не резон. Иначе распахнет дверь, увидит меня на пороге посреди ночи и, решив, что девица передумала, не устояла перед его молодецкой наглостью, сразу отрепетирует брачную ночь, превратив мою и без того потрепанную репутацию в фантик, побывавший в когтях игривого кошака. «Пойду-ка я лучше спать». Дома же засыпал как-то под храп дядюшкин, сотрясающий весь замок ночами с такой силой, что тараканы с потолка падали прямиком в раскрытый рот громкого родственника. А что, ночной перекус никто не отменял. Там спала сном младенца, и тут справлюсь. Я снова забралась под одеяло и, стараясь игнорировать заунывную песню Флюгера, сосредоточилась на своем страдании. Тоска вновь расцвела пышной розой в истерзанной душе. Сердце закололо переживаниями, а потом и попу тоже закололо. Хм, что-то новенькое. Всплыв из пучина горя, я откинула одеяло и, взвизгнув, соскочила на пол. Вполне естественная реакция, как на мой взгляд, если учесть, что под одеялом обнаружилось что-то красноглазое, чавкающее, с длинными иглами, торчащими во все стороны. — Ты кто такой? — потребовала я, раздернув шторы, которые минут пять назад наглухо задернула, питая чисто символическую надежду, что так флюгер будет чуть менее ощутимо старым смычком противно его по моим нервам. — Чав-чав-чав! Невозмутимо донеслось в ответ. Нет, ну вы посмотрите, я тут ее боюсь стою, а она спокойно ужинает, видите ли? Что она там, кстати, ест? и Я подошла поближе. О, груши! Ну, если это существо неместного кота доедает, стало быть, можно предположить, что оно не хищное. Похоже на большущего ежа, только мордочка вытянутая, как узкий длинный клюв. Забавная зверюндия. Всю кровать ведь извозила невоспитанная, это и неизвестно кто. Пробурчала я и осторожно протянула руки к огрызкам. Конечности пришлось тут же одернуть, из-за рычания, предупреждающего о грядущих неприятностях. Дикие иглобрюхты и выругалась со страху, константируя факт. «Ладно, не трогаю я твой ночной перекус, жадина ты эдакая, но потрутись, хотя бы середины постели отползти, она огромная, и мы тут вместе уместимся». Подумав, зверюшка подгребла у свое богатство под себя и в самом деле подвинулась, освободив мне территорию. Компромисс — великая вещь. Со всеми можно договориться. Ну, кроме Даргдаров, разве что. Хотя это мне еще только предстоит проверить на личном опыте. Спасибо. Я легла под одеяло и покосилась на этого большого оборзевшего ежика. Чур, одеяло мое. Ясно? Молчишь? Ну и отлично. Молчание — знак согласия. Сладких снов тебе, чудище неопознанное, и груш тоже сладких. Кстати, ты в курсе, что девочки, хомячащие по ночам, наедают такие телеса, что в дверях застревают. Чавканье прекратилось, и через пару минут меня что-то уперлось. Чего? обернулась колючей на Халке. Тапина у меня лапками в спину. И имей совесть, не надо меня сталкивать на пол. Ладно, я подвинусь. Довольно? Вчух. Донеслось в ответ, и я едва отползла в сторону, а лапки тотчас снова уперлись в поясницу. «Вот ты наглая!» — возмутилась, глянув на нее. Но увидев, как по смешной мордашке, обрамленной колючиками, расплывается довольное выражение, догадалась, в чем дело. «А, так ты просто греешься!» — я рассмеялась. «Тогда ладно. Но не надо из меня игольницу делать договор, а теперь спокойны уже ночи». Укрывшись одеялом, я зевнула, И, закрыв глаза мигом, провалилась сон, Несмотря на все старания злобного флюгера обеспечить меня бессонницей.